Еще больше тревожило появление в 1640-х годах двух претендентов на трон в Польше и одного в Турции. Один из них называл себя сыном царицы Марины Мнишек. Два других были якобы сыновьями Василия Шуйского. Важнее всего оказалось присутствие в самой Москве сильного кандидата на трон после его предполагаемой женитьбы на царевне Ирине датского принца Вальдемара. Вальдемар, скорее всего, обращался как претендент на трон не только к отдельным боярам, но и к определенным кругам дворян, а также к простым людям. Таким образом, та статья присяги на верность Алексею, в которой звучало клятвание искать на роль царя никакого немца, звучала вполне своевременно. Характерным показателем настроения того времени – Явилось то, что в 1646 году один из шатских военнослужащих, татарский Мурза, Федор Бердышев, отмечал, Алексея Михайловича не следовало бы возводить в цари, было бы значительно лучше иметь на троне датского королевича. Это Морозов посадил Алексея на трон. Смирнов, посадские люди, том второй страница 8 Распространились слухи, что Алексей не является сыном Михаила. Действительно, еще в 1635 году архимандриту Хутынского монастыря Феодориту доносили, Бог знает, действительно ли Алексей царевич, а не подменный другим ребенком. Доказывали, что царица Евдокия рожала только девочек и ни одного мальчика, поэтому однажды, В 1629 году у царицы забрали новорожденную девочку и принесли мальчика вместо нее. Новомбергский. Том 1. Сноска. 135. Страница 157. Смирнов. Посадские люди. Том 2. Страница 6. Это заявление было абсурдным, поскольку Евдокия родила, кроме Алексея, еще двух мальчиков, которые умерли в младенчестве. Каким-то образом слухи, неблагоприятные для Алексея, распространялись также среди религиозно-инакомыслящих, известных как капитоны. Отшельник в Суздальской земле объявил, что Алексей не настоящий царь. Паскаль, страница 64 Алексею было всего 16 лет, когда он стал царем. На протяжении трех лет фактическим правителем Московии был Морозов. Одним из первых его шагов было избавиться от Вальдемара, свести на нет его брак с Ириной, чтобы не давать ему никакой доли во владении нашей русской землей. Голубцов, памятники прения о вере, страница 12. Вальдемару и его свите дали богатые подарки, и они покинули Москву 17 августа 1645 года. Соловьев, том 10, страница 460, Смирнов, Посадские люди, том 2, страница 9. На следующий год князю семёну Шаховскому, который был отослан в колу в 1644 году, за свою поддержку Вальдемара, было позволено вернуться в Москву, где его принял царь Алексей. Во время встречи наивный Шаховской стал объяснять резоны его прежнего отношения к возможности брака Вальдемара и поступил достаточно опрометчиво, сказав, что он действовал так по совету царя Михаила. Это заявление было расценено как «акт оскорбления величества», Шаховской был допрошен боярами и обвинен в ересе, защите смешанных браков. И в главном политическом преступлении, великое воровство, поддержки Вальдемара. Его приговорили к сожжению у столба. Однако 4 января 1647 года царь смягчил приговор. Шаховской был сослан в Сольвычигоцк на Урале. Платонов, Москва и Запад, страница 96. В своем донесении из Москвы шведский дипломат